Сумерки. На горе, метрах в 200 над кругозором таинственного города миража, Уильям Бентлин и Роберт Гринхилл поджарили и начали ковырять вилками скудный ужин. Свинины, считай, что и нет, одни бобы. Время от времени Боб наводил видавший виды театральный бинокль на то, что происходит внизу. 30 клиентов с тех пор, как мы уехали, сказал он. Ничего, скоро придётся закрывать. Десять минут, и солнце совсем уйдет. Уильям смотрел на одинокий Боб, надетый на вилку. — Нет, ты мне скажи, почему? Почему всякий раз, как нам повезет? Нед Хоппер тут как тут. Боб хукнул на стекла бинокля и протер их рукавом. — Потому, дружище Уилл, что мы с тобой чистые души. Вокруг нас сияние и злодеи мира сего. Как завидит его, радуется. Эге, не иначе там ходят э такие милые, простодушные сосунки и летятся со всех ног к нам погреть руки. Как тут быть? Не знаю. Разве что погасить сияние? Да ведь не хочется, задумчиво произнёс Уильям, грея ладони над костром. Просто я надеялся, что наконец настала наша пора. Такой тип, этот нетхоппер, только брюхом живёт и когда его гром разразит, Когда Боб в винтил линзы бинокля себе в глаза, уже уже разразил позор маловером. Уильям вскочил на ноги рядом с ним, они поделили бинокль, каждому по окуляру. Гляди! И Уильям, приставив глаз к биноклю, крикнул: "Семь вёрст до небес!" И всё лесом. Ещё бы такое зрелище. Нет Хоппер переминался с ноги на ногу возле машины. Сидящие в ней люди энергично жестикулировали. Он вручил им деньги. Машина ушла, и к ним на дорогу донеслись приглушённые расстоянием горестные вопли Неда. У Уильяма охнул: "Он возвращает деньги". Гледи чуть не подрался с вон тем, а тот грозит ему кулаком. Нет, ему тоже возвращают деньги. Гледи ещё нежные прощания. И ещё. Так его ликовал Боб, прильнув к своей половине бинокля. И вот уже все машины катят прочь в облаке пыли. Старина Нэт исполнил какую-то яростную чечетку, хватил озимь свои очки, сорвал плакат, ужасающе выругался. «Во дает!» — задумчиво произнес Роберт. «Не хотел бы я услышать такие слова. Пошли, Уилли!» Не дожидаясь, когда Уильям Бентлин и Роберт Гринхилл спустятся на своей машине к повороту на таинственный город, разъяренный Нэт Хоппер как пуля вылетел с мыса Злобный крик рёв мотоцикла, разрисованный картон бумерангом взлетел в воздух и со свистом пронёсся у самого уха Боба. Нет уже скрылся в облаке дробного грохота, когда плакат плавно опустился на землю. Уильям поднял его и вытер